Шаг следующий. Ровно в 8 Серафима постучала в номер Манина. Он открыл мгновенно, словно ждал под дверью. Я так и думал, что это вы. Лицо у него было напряжённый. Добрый вечер, господин Манин, проговорила она официальным тоном и шагнув внутрь, захлопнула дверь. Александр, простите за этот спектакль. Да чего там? махнул рукой Манин. Я ведь сразу понял, что дирижирует всем Верстовский. «Вы расскажете, что он придумал?» Для этого и пришла. «Тогда садитесь. Чувствую, разговор будет долгим». Серафима села и вдруг поняла, что не знает, с чего начать. Так долго прокручивала в голове разговор, и вот растерялась. Манин не торопил, но по бледному и словно просевшему лицу было видно, что тревога его совершенно измучила. Неужели боится старого недруга? Или не его, а того, что тот может опередить и напасть первым, Это ведь Манин должен покарать убийцу, а не наоборот. Знаете, почему я пришла к выводу, что вы говорите правду, а Верстовский врёт? Неожиданно для самой себя спросила она и посмотрела ему прямо в глаза. Манин не отвёл взгляд. Только на скулах выступили желваки. Мы нашли в интернете ваши с Ингой фотографии. Инга и Алекс Мани. Нет, меня убедила вовсе не подпись. У вас там лица Такие были у моих родителей на свадебной фотографии. Не смогу объяснить. Не надо. Такое же лицо было у вас, когда Михаил взял вас за руку. Я угадал. Серафима кивнула и почувствовала, что по лицу потекла слеза. Она крепко вытерла её рукой. Что-то случилось? Она совершенно не собиралась рассказывать этому человеку о своей беде, но неожиданно у неё вырвалось. У нас украли ребёнка. Миша поехал искать. И вот, сутки не могу дозвониться. У вас ребёнок? Не у меня, у Миши. Димка, ему всего 5. А кому понадобилось его красть? Матери? Миша думает, что это сделал его бывший друг. Сначала он онавёл жену, потом прислал отморозков, и те перед самыми соревнованиями избили Мишу так, что он до сих пор хромает. А теперь и решил, что и Димку надо забрать, чтобы добить. Понимаете? Он спортсмен? Да, биатлонист. чемпион мира. Подождите-ка. Его фамилия случайно не Княжич? Да? Так я видел его на чемпионате Европы. Правда? спросила Серафима. Почему-то ей казалось важным, что кто-то знал Михаила другим. В прежней жизни. Конечно. Очень хорошо был на трассе. Легко шёл даже на последних километрах. Казалось, никаких усилий не прикладывал. Дыхание почти не сбивалось. поэтому всегда попадал в девятку или десятку с первого выстрела. Это редко бывает. Он такой. А его друга как звали? Не Малафеев? Вы и его знаете? Слышал. Вечно дышал княжичу в затылок. Неудивительно, что возненавидел этот самый затылок лютой ненавистью. Но почему вы решили, что это он? Миша сказал. Он не сомневается. Манин коротко взглянул на нее. И где же княжич теперь? Погнался за Малофеевым. Выходит, теперь он дышит Малофееву в затылок. Хотя полиция ведь тоже ищет. Серафима вздохнула. Полицию мы не сообщили. Почему? Точно не знаю. У Димки в курточке вшит маячок. По нему Миша должен его найти. Это очень глупо и опасно. Я думаю, Миша не хочет вмешивать полицию из-за Аллы. Это мать. Да, и жена Малофеева. Она от Димки сразу отказалась, и вот теперь...» Манин смотрел на неё, но думал о чём-то своём. И тут в тишине номера грянул звонок сотового телефона. Серафима с Манином вздрогнули. «Ваш», — сказал он. Серафима выхватила телефон из кармана и так побледнела, что Манин испугался. «Миша!» Он не слышал, что ей ответил княжич, но видел, как постепенно меняется её лицо. «Миша!» Глаза то вспыхивали благодатным огнём, то наливались слезами, то превращались в застывшие зелёные точки. Нет, никогда. Я сижу дома и жду вашего возвращения, наконец произнесла она и, отключившись, ещё с минуту сидела, изо всех сил сжав телефон, как будто хотела раздавить. Но ну что? Наконец не выдержал Манин. Он догнал Малафеева. Они подрались. Миша выронил телефон, поэтому не мог позвонить. номерный из-за стены помнил. А ребёнок в больнице. Малофеев дал ему снотворное, очень сильное, чтобы мальчик не плакал и из машины не вылезал. Разбудить его долго не могли, но сейчас уже всё хорошо. Димка проснулся и спросил, когда они поедут домой. На последних словах её голос вдруг повело куда-то. Лицо Манина сидящего напротив расплылось. И если бы тот не успел подхватить, она упала бы. Успокойтесь. Всё ведь уже хорошо. Скоро они приедут домой, и вы увидитесь. Голосом заботливой бабушки говорил Манин, усаживая её в кресло и подавая воду в высоком стакане. Серафима встряхнула головой и почувствовала, как что-то большое и страшное откатывается в чёрную глубину сознания. А телефон нашёлся, или он номер вспомнил? спросил Манин, чтобы быстрее вернуть Серафиме способность соображать. Он снова приехал на то место. Это недалеко от заправки. Нашёл и сразу позвонил. Она посмотрела на Манина полными счастливых слёз глазами. Но вот видите, не всё заканчивается плохо. Серафима вытерла глаза. А я чего только не передумала. Самая страшная уже. Но оказалось, что надо надеяться на лучшее. Она вдруг взглянула остро. А вы надеетесь на лучшее? Он отпрянул и сел в кресло. Серафима продолжала разглядывать его, словно впервые увидела. Ваши с Мишей истории похожи. Вы талантливый парфюмер, княжич талантливый спортсмен. И у обоих был друг, который завидовал так, что был готов убить. Манин молчал. Так же, как Верстовский, Молофеев всю жизнь потратил на ненависть. Вот только конец истории будет разным, неожиданно произнёс Манин. Ваш Михаил вернул сына и нашёл новую любовь. А ещё посадил деревья и построил дом. Всё как положено мужику, усмехнулся он. А у вас не так? спросила Серафима, хотя знала ответ. Нет. Все эти 10 лет я не жил, не сажал деревья, не строил дом, не искал любовь. Я хотел только одного отомстить за Смертинге. Не отомстить, а покарать. Разве я не имею на это права? он вскинул глаза. В них были ожесточение, боль, горечь. «И что-то ещё? Может быть, лёгкая тень сожаления?» «Не вижу разницы между словами, если честно», — твёрдо сказала Серафима. «Верстовский уже наказан. Ковид лишил его самого ценного, ради чего он жил. Он перестал быть носом». «Но вы же сказали по телефону, что придёте с новым ароматом. Разве его не Верстовский придумал? Я так понял, что вы всего лишь...» Серафима вдруг вспомнила, ради чего заявилась в отель. Встав, она подошла к окну и... и выглянула. В скверике перед отелем, а он обещал, что приедет чуть позже и будет там. Верстовского не оказалось. Ещё не приехал или уже ушёл? Нет, этот будет хоть вечность ожидать своего выхода на сцену. Где же тогда под дверь я стоит? Она выглянула наружу. Коридор был пуст.